291. Июнь 3. Когда у человека подъем, и ничто не мешает, легко сохранить единение. Но трудно оно при набухании противных обстоятельств. Так же и предстояние. Когда усталость, огорчение недовольство наполняют сердце и сгущается тьма над сознанием, удержать нужную степень предстояния становится почти невозможным. Ступень архата требует известного состояния сознания, которое надо удержать вопреки всему внешнему, которое допускается учителем для преодоления. Тогда в тишине и молчании надо собрать силы для противостояния очередной волне противодействия. Учитель не хочет, чтобы сознание было сломлено силой противных условий. Учитель следит, чтобы предел напрягающий не превысил законную норму. Никогда не дается таких испытаний, которых не могла бы преодолеть воля ученика. И часто непосильные ноша именно на пределе напряжения становятся легче пера. Ибо сказал «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Так испытания, даваемые владыкой, даются для укрепления, но не для ослабления. надришь их претерпеть» то есть выдержать до конца, не падая духом и не склоняясь под их тяжестью. И потеряв все, но сохранив победительное состояние сознания, можно достичь гораздо большего, нежели сохранив все, но утеряв дух, ибо не внешнее, но внутренне определяет победу. Так не имеющий ничего, потерявший все и всего лишенный, несказанно ближе к победе и цели, чем тот, кто окружен всем, имеет все, что ему нужно. «Лишение есть получение, ибо лишение вовне означает получение и приобретение в духе, ибо закон равновесия или компенсации действует безошибочно, и тот, сосредоточивший все свое богатство на мне и во мне, никогда не несет ни ущерба, ни разорения, ибо я с ним всегда» но опирающийся на что-либо внешнее и ставящий себя в зависимость от его приходящих условий отдает себя во власть внешнего, его изменчивости и непостоянство. Итак, вопрос решается просто. Где и в чем находится точка опоры сознания, центр, на котором оно утверждает себя, вовне вне или внутри, на мне или на чем-то, находящемся за пределами моего микрокосма? Притяжение идет к центру опоры. Даже к вещам и предметам, на которых сосредоточивается сознание, притягиваемся, устанавливая с ними магнитную связь. Но сколь же сильна она при сосредоточении на владыке, неумоленном и яром. Не требуется никаких вымученных усилий. Нужно лишь прилежание сердца или предание сердца И Бог где сердце ваше, и сокровища ваше. Так две тысячи лет тому назад возвестил миру о сердце. Краткость формулы про возвестие была обусловлена моментом. Ныне в учении сердца дана кульминация заключительная, как преддверие к построению храма сердца и подходу к космическому его пониманию. Но храм сердца это мой храм, и построение его идет на владыке который является краеугольным камнем, полагаемым во главу угла. И так только построение на владыке может быть решением вопроса. Без меня не творится ничего, ибо все без меня сотворенное и построенное строится в на разрушение. На что устремляются все надежды и вся вера? На меня. В чем сосредоточивается будущее во мне? К кому обратитесь в час нужды изгущения сгущения мрака? Ко мне. Кем разрушите все препятствия? Мною. Кем сокрушите врагов? Кем одержите победу? Кем зажжете огни? Кем устоите против урагана? Кем преодолеете все? Мною, мною, мною. Ибо я с вами, принявшим меня в сознание свое и на мне воздвигающими твердыню сердца.